Глава 17. Закалка. Боевые будни продолжаются. Идет подготовка. На боевые задания вылетаем редко. Меня очень огорчает то, что летаю на остатках, то есть на уже отремонтированных самолетах. Индивидуальный самолет ко мне не был прикреплен. А как мне хотелось получить новую свою машину. Петро Кучеренко, с ним за это время я еще больше сдружился, Тоже мечтал о новом самолете. Поэтому, когда Петро, меня и других летчиков вызвал Солдатенко и сказал, что нам поручено полететь на тыловой аэродром, выбрать там новые самолеты и вернуться на них домой, я обрадовался, как мальчишка. «Вам поручается ответственное задание, товарищи», – закончил командир. «Надо воспользоваться затишьем. Но в тылу не задерживайтесь. Как только получите машину, немедленно назад. Быстрее действуйте». Мою радость разделял механик Иванов. Он ходил за мной по пятам, И давал советы, на что, по его мнению, надо обратить особое внимание при выборе машины. Солдатенко тепло проводил нас. И через несколько часов полета мы были уже на тыловом аэродроме. Встретили там много летчиков из других частей. Они тоже торопились. А новеньких Ла-5 было столько, что у меня глаза разбежались. Помня приказ Солдатенко, мы быстро выбрали самолеты. Обходя со всех сторон облюбованный мною ла я повторял. «Не подведи, малютка!» Хотя слово «малютка» никак не подходило к этой грозной машине. Осматривая самолет, я подумал о том, что хорошо было бы встретиться с его конструктором, Лавочкиным, с конструктором вооружения самолета, шпитальным. Итак, машины приняты. Мы поздравляем друг друга, наперебой хвалим своих Лавочкиных, и довольные, гордые, и веселые идем к самолетам, чтобы полететь домой. Первым, кого я увидел, вылезая из кабины на нашем прифронтовом аэродроме, был механик Иванов. Замечаю, что у него грустное, несвойственное ему выражение лица. Словно он не рад новому самолету. Что-то неладное, подумал я. Иванов подошел ко мне. В чем дело, Иванов? Вас словно подменили, сказал я, пожимая ему руку и вглядываясь в его глаза. Товарищ командир, 14 апреля был налет, и наш командир... Иванов, этот крепкий, мужественный человек, замолчал и опустил голову. Я крикнул Договорите да же! Ранен, да? Погиб. Я не мог выговорить ни слова. Солдатенко был в штабе, когда начался налет. Услыхав взрыв, он побежал на командный пункт, чтобы, как всегда, дать указания. Рядом в ангар попала вражеская бомба. Взрывная волна сбила с ног нашего командира и отбросила далеко в сторону. Он был смертельно ранен осколками. Гибель любимого командира была тяжелым ударом. В это тягостное для полка время нас поддерживал порторг Беляев. Он подолгу дружески беседовал с нами. Все время был среди нас. Помню, кто-то из летчиков сказал ему, какие потери у нас в части, товарищ Беляев. Гладких, габуния, а теперь командира потеряли. Верно, друг, нелегко. Только унывать не вздумай, горячо откликнулся Беляев. Вспомни, Солдатенко, как он стойко переносил испытания. Большевики никогда не падают духом. Они еще теснее смыкают свои ряды, если гибнет боевой товарищ. Партор учил нас стойко преодолевать трудности, выковывая победу. И мы не падали духом, мужали в испытаниях. Мы проходили большую, трудную школу большевистской закалки. Гибель товарища исплатила нас, заставила еще сильнее ненавидеть врага и яростнее рваться в бой.